призываю на вас и ваших близких благословения. Сам и разгар голосования предвидя тенденцию набора нужного количества голосов Тененский обратился к князю Барковскому. Более милосердного человека я не знаю, Александр Александрович. Что я могу для вас сделать? Я свою просьбу еще вчера выразил. Спасите от этих негодяев мою жену и дочь. Я только на вас и надеюсь. Я говорю о вас. Что могу именно для вас сделать сейчас? Я себе и ответил. Вас же расстреляют через час-другой. Вы этого, видимо, еще не осознали? Осознал. Спокойным голосом ответил князь Барковский. И, Тельнецкому в глаза продолжил смиренным голосом. «Все мы там будем. Рано или поздно. Бог им судья». «Если человека Бог наделил милосердием, то все, что у него есть, люди непременно отнимут. И даже жизнь», — сказал Тельнецкий в момент, когда представитель солдатского суда выкрикивал последние слова. Николай Николаевич. Я призываю на вас и ваших близких благословение. Исполните мою последнюю просьбу. Прошу. Князь Барковский не смог договорить. Солдаты конвоиры, как они уже привыкли обращаться без какого-либо уважения к арестантам, вцепились в кандалы и буквально потащили князя Барковского к выходу. Каннор Иванович через толпу прорвался к сыну и только начал свой рассказ: "Николай, я очень рад тебя видеть в здравии". Они, как Николай Тельнецкий всем видом показал, что говорить они тут не будут. Кремнёв временами наблюдал за Тельнецким и как только заметил постороннего мужчину возле него, поспешил к ним, пресекая путь к выходу. "Давай, Тельнецкий. Потрудитесь пояснить, кто этот товарищ и почему он в этом зале?" "Товарищ Кремнёв, это мой отец". Николай Каннор Иванович собственной персоной Вы все переживали, что он уехал, а он здесь. И нет причин для ваших волнений. Я думаю, нам необходимо обменяться мнениями. И предлагаю это сделать в сей же час. Как вас солдат отопустили в зал судебного заседания. Кремнёв, немного возмущённо, высказал свой вопрос Неконов Иванчу, но, вспомнив про пропуск вычека, не стал дожидаться ответа. И предложил Тельнецкому обменяться мнениями в его кабинете. Но после первых шагов повернулся к Никонору Ивановичу и потребовал: "А вам приказываю покинуть это ополка и более не применять пропуск в этом городе". Уже в самом кабинете, куда на этот раз Тельнецкий вошёл по собственной воле, и уже как гость, Кремнёв, пребывая в более уверенном состоянии, чем несколько часов назад, начал Товарищ Тельнецкий, мне кажется, мы с вами не с того угла начали общение. Вас сегодня ведь не кормили. Я предлагаю организовать чайку и тогда уж обменяться мнениями. С удовольствием принимаю ваше предложение, товарищ Кремнев. Тельнецкий, удивленный предложением и подобным тоном, ответил одобрительно, так как действительно был голоден. но при этом думал и искал ответы на вопрос, нет ли тут какой-нибудь каверзы. Чай организовали быстро, и через каких-нибудь пять минут два товарища, два большевика, сидели за столом друг перед другом, кушали «Растягай, запивай чаем». «Очень заметны ваши аристократические манеры поведения за столом», сказал с улыбкой на лице Кремнев своему гостю. я свои корни никогда не скрывал и мои манеры всегда мне помогали в революционных делах. Тоже добродушно ответил с улыбкой на лисятельнецкий. Я пока не могу этого подтвердить. Ну и не мне судить о ваших делах, согласился Кремнёв. Трапеза продолжалась минут 10. По её окончании Кремнёв добродушным голосом обратился к гостю. Я так понимаю, у вас есть предложения. Какое, товарищ Кремнёв, вы довольны решением солдатского суда? Тельниский начался с нейтрального вопроса, так как посчитал необходимым как можно деликатнее приступить к разговору на острую для Кремнёва тему. Не совсем, по барковскому, да, по вам нет. Я до сих пор считаю вас саботажником, и ваше присутствие в этом городе неприемлемо. Это вы, товарищ Кремнёв, говорите от того, что не читали моё заключение. Я ведь на вашей стороне. Ну что ж, тогда давайте почитаем и обсудим ваше заключение. И вы с чувством выполненного долга и с обшего одобрения представьте его в комиссию. ответил Кремнёв в дружественном тоне, ехидно улыбаясь. Я готов это сделать. ответил Тельнецкий. остановив задумчиво проницательный взгляд на собеседники, показывая всем видом, что готов к диалогу. И есть предложение это сделать сегодня. Точнее, сейчас. Но есть одна встречная просьба. «Ха, и какая же?» Удивленный и заинтригованный спросил Кремнев. Нужно Барковского по иному сценарию использовать. Освободите его. Пусть крестьяне видят милосердие красного командира, и вы словом переманите их на сторону большевиков. Поверьте мне, они сами отдадут нужную провизию. Ваша просьба. товарищ Тельницкий. Мне ещё раз доказывать, что я был прав с самого начала. И вы всеми своими действиями прикрываете деяния этого буржуя. Бычка еще предстоит разобраться, кто вас сюда направил и какую цель вы и ваши покровители преследуете. Вы мне срываете мобилизацию, и этого вам никто не простит. Не помогут и былые заслуги. Если ваше дежурное высказывание означает «нет», то мне очень вас жаль и печально слышать необдуманные слова. Я моим предложением пытаюсь спасти вашу подмоченную репутацию и помогаю с мобилизацией. При этом надеюсь на успехи вашего полка и самое главное, надеюсь, что у вас получится обойтись без невинных жертв. Мой ответ нет. И мои слова не дежурные высказывания, товарищ Тельнецкий, крикнул Кремнёв. Ваш ответ мне предельно понятен, и повышать голос на меня не в ваших полномочиях. Мы могли бы найти общее решение. Я пытаюсь вам помочь. Опыта в таких тонких делах у меня всё-таки больше. Тельницкий, заметив задумчивость на лице Кремнёва, сделал паузу в надежде услышать иной ответ. Но Кремнёв не размышлял над предложением, он пытался сдерживаться от гнева. И ему это удалось. Кремнёв ничего не ответил. Не дождавшись ответа, Тельницкий прервал тишину и сказал: Я первым же поездом направлюсь в комиссию Петроград. После этих слов Тельницкий встал и направился к выходу, но Кремнёв его остановил: "Товарищ Тельницкий, немного задержитесь". Тельницкий остановился и повернулся к Кремнёву, после чего хозяин кабинета продолжил: "Если вы так хлопочете за Барковского, значит, вы должны и присутствовать". При исполнении решения солдатского суда. Пойдёмте. Скорее всего, всё уже готово к исполнению. Я лично буду командовать расстрелом. Вы должны это видеть. Кремнёв открыв дверь, предложил Тильненскому выйти из кабинета и уже в коридоре, рукой показывая направление, сам туда же и направился. Через минуту они оказались во дворе, заполненном ротой солдат. Кремнёв тут же подбежал к зам-командиру полка. И по стойке смирно уже был готов докладывать, но Кремнёв его опередил вопросом. «Где он? Сейчас приведут. Сейчас исповедуется и приведут. Это его последняя воля. Я не мог отказать. Поставьте отделение на исполнение приговора». Заместителю Кремнёва было поручено организовать исполнение приговора и даже привести его в действие. То есть командовать исполнением. С чем он был категорически не согласен и оттягивал исход как только мог. Он сам же организовал исповедь и уже был готов назначить кого-то другого вместо себя, но командир дежурной роты и командиры отделений почему-то как сквозь землю провалились. «Приведите уже! У нас очень много дел сегодня!» — выкрикивая, приказал Кременев, и, не видя построенного отделения, приказал построиться, показывая пальцем ближайшим солдатам, кому именно нужно встать в строй. Тельнецкий, понимая, что расстрел Барковского неизбежен, предпочел не присутствовать. И сказал Кремнёву. Эта циничная сцена не поможет исполнению плана мобилизации, а будет только препятствовать. Послушайте моего совета. Разыграйте эту карту более разумно, чем этот расстрел. Кремнёв только улыбнулся в ответ и командирским голосом крикнул: Смирно! Товарищ Кремнёв, вы совершаете большую ошибку. Кильневский строгим голосом и с прямым взглядом в глаза сказал Кремнёву, ожидая трезвой реакции. Но ничего в ответ не услышав, довольно громко произнёс: "Прощайте!" и поспешил вернуться обратно в здание. Поднялся на второй этаж, вошёл в выделенный ему кабинет, запер изнутри дверь. Подошёл к окну, задвинул единственную штору наполовину, наблюдая немного за событиями во дворе, углядываясь в спину Кремнёва. Перетащил письменный стол к окну, поставил на стол стул, залез на стол и очень тихо, не создавая лишнего шума, открыл форточку и прикрываясь шторой, стал рассматривать события во дворе. Князя Барковского во дворе ещё не было. Тильневский достал из кобуры маузер и задержал на нём взгляд. Вспоминая, как в былые времена он так преданно спасал ему Жизнь и честь. Николай Иванович исполнил первую часть приказа Кремнёва. Он покинул здание штаба и прямиком отправился домой. Благо было недалеко. Своим появлением он взволновал домочадцев, но ни с кем не обменялся ни словом. Поспешил к себе в кабинет, достал из запирающегося шкафа револьвер, купленный ещё в прошлом веке, проверил исправность без патронов, потом зарядил, засунул за пояс под пальто и буквально выбежал из дома. оставив всех с недоуменными лицами и невысказанными вопросами. В здание штаба его впустили опять по тому же могущественному пропуску. Никнор Иванович метнулся в тот же зал, где недавно был суд, но там уже никого не было. Он вернулся к входу в здание, делая вид, что кого-то ждёт, послушал, о чём говорят дежурные солдаты. От услышанного пришёл в лихорадочное состояние и пулей устремился искать на первом этаже открытый кабинет с видом во двор. Кабинет с хорошим обзором нашелся быстро. Замков у каждой второй двери не было уже давно, и во всех кабинетах не по одному разу проводились солдатские рейды в поиске чего-нибудь полезного для обмена на пропитание и непременно с горячительными напитками. Никонор Иванович, делая маленькие размеренные шаги, подошел к окну и, спрятавшись за шторой, немного понаблюдал за событиями. Затем по вершку, не создавая лишнего шума, подвинул небольшой ствол к окну, Поставил стул на стол и встал на него. Аккуратненько открыл маленькое верхнее окошко и опять стал наблюдать за событиями, спрятавшись за шторой. Во двор вошел Кремнев с его сыном Николя. Стали слышны слова. Никонор Иванович пытался вслушаться, но так ничего и не понял. Но показалось, что он услышал последнее слово сына. «Прощайте». От услышанного слова чуть вслух не выругал его. назвав нелицеприятными словами, а потом и себя отругал, что воспитал такого сына. В момент, когда у выхода из корпуса напротив появился силуэт князя Барковского, Никонор Иванович достал свой револьвер и еще раз проверил, на месте ли патроны. Члены солдатского суда вызвали за кулисы Сточкова, потребовали подтвердить показания и более детально рассказать о событиях того вечера, Когда Барковский якобы продал провизию неизвестным лицам. Ответ на вопрос князя Барковского: мучит ли совесть этого лгуна, знал только сам Сточков. И ответ на это утро, в отличие от предыдущих дней, был положительный. Его со вчерашнего дня с того самого момента, когда он осознал последствия лжи, Для себя и своей семьи, и его окружения, и многих жителей губернии мучила совесть. С большими сомнениями в душе он вошел в совещательную комнату и сказал. «Товарищи, я вашу просьбу исполнить не могу. Сейчас в зале я видел гражданина Барковского с близкого расстояния. И сейчас могу с уверенностью заявить, что человек, которого я видел в тот вечер, У мукомольного комбината не похож на гражданина Барковского. Кремнев прервал речь Стучкова и буквально прогнал его из совещательной комнаты, предоставив слово другим солдатам, которые что-то там доподтвердили. Да После унизительного изгнания Стучков демонстративно покинул зал, совершенно не имея желания присутствовать в этом балагане. Какой будет приговор, он уже прекрасно понимал. Значит, осталось дело. за его исполнением. Он вышел в коридор и, быть полагая, что исполнение приговора не будет отличаться от предыдущих, поднялся на мансарду с прекрасным обзором двора и занял позицию в ожидании развития событий. Дрожь её справна и заряжена, потрозив есть десятков пять, пути отхода известны. А дальше пусть будет то, что будет. Во двор вывели князя Барковского. Он был без скандалов. После исповеди солдаты потребовали от Барковского снять верхнюю одежду и сапоги. У них был свой шкурный интерес, но он отказался. Одежда, которая оказалась на один размер больше, была по-прежнему немного грязновата. Сейчас на улице среди белой дня это было хорошо заметно. Если не знать, кого сейчас будут ставить к стенке, любой обыватель вряд ли мог предположить, что это князь Барковский Александр Александрович. Милейший души человек и богатейший хозяйственник в этой губернии в свое время. Как только Барковский вышел во двор, он задержался немного, посмотрел наверх, затянутое тучами темно-синее небо, в котором дождевые облака были настолько переполнены, что казалось, вот-вот прорвутся, и вся небесная вода прольется именно в этот прямоугольный двор, больше похожий на колодец. В небе раздался гром, не очень сильный, но отчетливо слышный. Потом еще два раската, и они-то были... очень громкими, настолько громкими, что некоторые солдаты даже перекрестились и стали что-то друг другу рассказывать, показывая рукой на небо. Один солдат даже вышел из строя, но строгий командирский голос и направленный на него Маузер Кремнева быстро вернули его в строй. Князь Барковский шел к стене с тем же смирением, которое у него присутствовало в душе, и утром, и вчера, и в другие дни пребывания в тюрьме, и с теми же светлыми мыслями, которые у него были всегда. На этот раз с ним обращались весьма и весьма любезно, не торопили, даже несмотря на то, что Кремнев приказывал поспешить. Барковский перекрестился и... По приказу Кремнёва встал ближе к стене, потом ещё ближе, пока не прижался вплотную. К нему подошёл солдат, желавший надеть мешок на голову. Но Барковский отказался. Не утруждайся, милый человек. Я желаю смотреть в глаза карателям. А не пускай видит моё лицо. Кремнёв с удовлетворённым видом победителя посмотрел на Барковского и басистым командёрским голосом выкрикнул приказ: "Давьсь!" Выстрел. Продолжение следует.